Эльвина вошла в комнату и встала у двери. Очевидно, ее обидело замечание, сделанное хозяйкой при гостях. Это только у нас. Домработницы могут обижаться на хозяев. Рецидивы — социализма. Все люди равны. На Западе таких проблем не возникает. «Эльвина», — сказала Медея, не глядя на нее, — «будьте любезны, покажите гостям комнату Константина и не забудьте, что...» «Через полчаса вам нужно погулять с собакой. Приготовьте намордник». «Хорошо», — кивнула Эльвина. Мы поднялись и прошли в комнату сына. Большая светлая комната с балконом, находящаяся рядом с гостиной, прямо напротив входной двери. Книг заметно мало. Что меня несколько поразило, все-таки интеллигентная семья в основном книги по компьютерам несколько томов классики но видно что их не открывали учебники несколько современных романов о которых все говорят я увидела книгу мишеля уэльбека неужели костя читал подошла и взяла книгу нет похоже даже не касался Очевидно, покупают книги родителей и советуют сыну прочесть, а тот их даже не открывает. Говорят, дети сейчас не читают книг, потому что все можно прочесть в интернете. Однако я знаю много толковых ребят, которые читают книги за поем. Впрочем, и столько же детей из очень известных семей, которые книги в руки не берут. Может, все-таки все зависит от родителей. Не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос. В комнате Кости висели постеры неизвестных мне рокеров, музыкантов и певцов. Женских лиц среди них не было. Сегодня продвинутые парни не украшают стены своих жилищ картинками с полуголыми девицами. Это осталось в прошлом. Тут стояли компьютер, принтер, сканер. В общем, все, как в тысячах других комнат подростков. Кровать в углу, рядом тумбочка, на которой открытая бутылка воды. Эльвина наблюдала за нами, не входя в комнату. Она стояла на пороге, и мне не очень нравилось выражение ее лица. Она словно нетерпеливо ждала, когда мы наконец закончим этот дурацкий осмотр. Что мы можем найти после обыска, проведенного сотрудниками милиции? Какой-нибудь волос, по которому я вычислю убийцу, или... Записку случайно им оставленную. Так не бывает. Ни в жизни, ни даже в современном кино. Я подошла к столу. У Кости оказался небрежный почерк. Весь стол был завален его школьными тетрадями. Очевидно, сотрудники милиции уже изъяли все, что нужно было забрать. На столике стояла фотография Кости с родителями. Красивый, высокий парень. Такие обычно нравятся девушкам. Бедный мальчик. Вздохнула Нина, вытирая набежавшую слезу, и обернулась и случайно заметила в этот момент лицо Эльвины. Она нам совсем не сочувствовала. Более того, смотрела на нас с каким-то непонятным вызовом и явно ждала, когда мы уберемся. Почему она... Такая черствая. Или ей все равно, что происходит? Интересно, каково ее мнение о случившемся? И тут раздался телефонный звонок.